Эпилог «Потерпи, милая моя, сейчас-сейчас!» Я откашлялась и произнесла. «Сила земли, ласка воды, кошка моя, и туды, и сюды, к магии цвета взываю, жуське я тьму возвращаю!» «Ничего!» «Ладно!» Я вздохнула, обратное заклинание не сработало. «Задействуем план Б. Пока Анджей был на мальчишнике, я решила, что самое время реабилитировать последнюю пострадавшую в процессе отбора. А именно Жустинку. Про нее в пылу сражений и признаний мы совершенно забыли. А ведь кошка до сих пор бегала розовая и очень угоризненно на меня шипела». Я хоть и согласилась с леди Брэндвид, что невозможно постоянно носить черное, от всех розовых вещей в гардеробе избавилась. Хотя нет, вру. Была там где-то пижамка с забавными свинюшками в ведьминских колпаках, надену в первую брачную ночь. Это наго посоветовал, он мужик умный, в развлечениях толк знает. В общем, пока мужчины развлекались, я восстанавливала цветовую справедливость. Безуспешно, правда». Сначала попробовала просто взмахнуть палочкой, как делала обычно. Но Жуська даже не чихнула. Потом вернулась к истокам и попыталась расколдовать ее обратным заклинанием. Оставался только гримуар. Его-то я и приперла в спальню, где в котле сидела испуганная кошка. До нее только сейчас дошел ужас перспективы до конца жизни щеголять розовой шкурой с черной задницей. Кажется, моя пушистая любимица находилась на грани истерики. «Мика, что ты делаешь?» Я аж подскочила. «Надо же, жених! Трезвый даже!» «Чего это ты так рано? Танцовщица из старта превратилась в ведьму и уехала в котле в закат?» «Ты чего, злая опять? Что случилось?» Я хныкнула и бросила книгу на постель. «Но почему? Почему я не могу вернуть ей исходный цвет?» «Я что, потеряла магию?» Он прошелся по комнате, постучал по аквариуму, разбудив осьминога и уселся на кровать, притянув меня к себе. Опять волосы начал перебирать. Что за фетишист? И так приходится каждый день мыть из-за того, что он постоянно их лапает. «А хотя кому я вру? Приятно-то как!» мя напомнила о себе Жустина. «А, точно!» Анжей щелкнул пальцами. «Я приготовилась счастливо виснуть у будущего мужа на шее. Но в пустом и абсолютно чистом сухом котле сидела все та же розовая Жустина, только уже не мокрая, а даже очень пушистая. А мне она так больше нравится. Я к ней привык», – объявил Анжей. Жустина с ним не согласилась, издала протяжный котячий вопль, прыгнула нам на колени и принялась кусаться. Я как могла сдерживала любимицу, но Анжию все равно доставалась. «Ах ты, розовая скотина!» – ругался он. Но знал, что я кошку люблю и не трогал. Пришлось самой задействовать самый-самый резервный план. «Жусь, но ведь Леопольд любит тебя розовой!» – выпалила я. Кошка замерла, Анжей тоже. Анжей в аквариуме показалась с восхищением на нас взирал. А я затаила дыхание и приготовилась бежать, ибо разъяренная розовая кошка, та еще зверюга. Но, к счастью, она лишь обиженно взмахнула хвостом и отправилась под свою любимую кровать. «Цени», — сказала я Анжию, — «спасла тебя от дикого зверя». Кстати, о зверях. С явным вздохом сожаления он выпустил мои кудри. «Ну вот, а было так хорошо!» «Ладно уж, архимажья морда, лапой буду каждый день мыть. Не зря же мои уходовые зелья самые удачные. Давай отселим их пока в детскую. Ну, то есть...» «Мика, я не могу заниматься сексом, когда на меня смотрит он!» Анджей ткнул пальцем в тезку с тентаклями, и тот обиженно отвернулся, мол, как хотите, не буду смотреть. И она тоже. К твоей кошке спиной-то нельзя поворачиваться, если жить охота, а уж другими стратегическими местами. Я так живо представила себе панораму брачной ночи, где заинтересованный осьминог прилип к стеклу аквариума, А Жустинка, мрачно и многообещающе выглядывает из-под кресла, что-то чуть пополам от хохота не сложилось. Хорошо, что покои Архимага расширили. Правда, вторая комната предполагалась для нашего ребенка. «Пусть пока поживут там, а потом мы переедем в большие апартаменты и выделим для Зверья гостиную. Я все равно планирую больше одного ребенка». «Планирует он. А меня кто спросил?» «Рожать-то мне? Вот рожу на зло мужу шесть своих копий. Посмотрим, как запоет!» «Ты о чем задумалась?» – с подозрением спросил Анджей. «Ну, ладно. Мне тоже не улыбалось жить вчетвером в одной спальне. Так что остаток вечера мы посвятили тому, чтобы расположить аквариум в детской». Картинка получилась, но ну, прямо так и карикатурной. В красивой, нежнейших голубых и бирюзовых оттенков детской вместо люльки стоял аквариум с кальмара-осьминогом, а вместо коробки с игрушками – лоток, миска и жанка-жуськи. «Ну, не грусти!» – уговаривала я кошку, гладя розовую шерстку. «Скоро у вас с Леопольдом тоже будут дети, и как порядочная женщина ты обзаведешься собственным жильем», «Наверное. Леди Брэндвид обещала оставить нам Леопольда. Все равно у них не получилось сблизиться. Вот даже лысая агрессивная тварь, не слишком похожая на кота, с моей будущей свекровью не ужилась. Как так? К слову о ней. Пока я извинялась перед любимицей за выселение, к Анджею пришла маменька. Что-то мне подсказывало, она не слишком хотела меня видеть, потому что разговор с сыном начала с вопроса. «Она здесь?» Но любопытство во мне никуда не исчезло, так что я осторожно подползла к двери и прислушалась. «Анджей, что я говорила? Есть правило. Вам нельзя жить вместе до свадьбы. Микаэлла должна пойти к себе». «Непременно пойдет». Спокойно и холодно ответил он, как только я закончу разговор с ней. У нас важная беседа, касающаяся нашего будущего. Вряд ли леди Брэндвид это понравилось, а я только вздохнула. Придется еще одну ночь провести в одиночестве. Завтра, конечно, будет свадьба и все такое, но сейчас мне бы хотелось прижаться к теплому боку и поспать с ощущением абсолютного счастья. Когда будущая свекровь ушла, я вернулась в спальню. «Ты хотел поговорить?» М -м «Я пойду?» «Куда намылилась?» Хмыкнул Анжей. «Ну, ты же слышал, что сказала твоя мама? Нам нельзя!» Он тяжело вздохнул и снова усадил меня рядом. И да, снова влез рукой в кудри, как дитё малое с любимой игрушкой. «Ведьма моя, мама – человек пожилой, нервный». «Маму не надо волновать. Надо с мамой соглашаться, кивать и делать по-своему». «А?» И она тоже все это понимает. «Ты живешь здесь и только здесь. И раз уж мы отселили живность...» Он усмехнулся хитро-хитро. А пока я отвлекалась на эту усмешку и размышляла, как же меня угораздило влюбиться в этого гада, уже лес расстегивать мое платье. Ну и пусть. Все равно идея лучше, чем целоваться и обниматься, мне в голову в ночь перед свадьбой не придет. А еще против этого леди Брэндвид. Так что даже та часть меня, которая отвечает за вредность, довольно замурчала и сдалась на милость победителя. Вот почему у меня ощущение, что в этом отборе выиграла не я, а господин Архимаг. И развлекся, и ведьму себе нашел, и даже давнего врага победил. Несправедливо. «Мика!» – он оторвался от поцелуев. «Мне кажется, или я чувствую чей-то взгляд?» Мы оба повернулись к дверям в смежную комнату. В щелочку с любопытством заглядывали два светящихся в темноте зеленых глаза, обрамленных розовой шерстью, восемь глаз, блестящих от влаги, и... «А это кто еще?» Молниеносно зверинец у дверей не успел среагировать. Анджей подскочил к двери и распахнул ее. На ковер рухнули осьминог, неведомо как выбравшийся из аквариума, жуська и метла. «Ни разу!» – протянул он, рассматривая этот балаган. «За все время отбора я ни разу этого не говорил. Но!» «У меня нет слов. Вон, и чтоб я вас тут не видел до утра. Иначе из тебя, розовая шуба, я сделаю коврик в уборной. Тебя, аксессуар маленькой феи, выдам дворнику, а тебя отдам на госу. Он с пивом сожрет. Всем все ясно?» Жуська проворно юркнула обратно в комнату, а Сминог такой скоростью и грацией не обладал, так что пополз медленно и степенно. А метла не сдвинулась с места и принялась тыкать Анджия острыми прутиками. «Чего тебе надо?» Сначала он усиленно делал вид, будто не понимает, а потом сдался. «Ладно!» Щелкнул пальцами, и моя любимая метелка снова стала привычного темного цвета. «Ты будешь хорошим отцом!» – улыбнулась я, когда все питомцы скрылись в детской, и Анджей запер дверь для надежности, подперев ее стулом и парочкой заклятий. Потом мы оба вспомнили арбуз и крепко так задумались. А с утра к нам прилетел дракон. Самый настоящий, большой такой красно-оранжевый, огненный. Он прилетел рано утром, и если бы не Жуська, снова на пару с Леопольдом утащившая Анджей осьминога, я бы и не заметила. Услышала, как хлопнула дверь, проснулась. Выполняя приказ Анджия, питомцы дождались не больше, ни меньше первых лучей рассвета. Сочтя, что утро наступило официально и запрет на перемещение больше не действует, они привычно начали превращать дворец в обитель хаоса. Ну и пока я за ними гонялась по саду, увидела, как на сад надвигается огромное чудовище. Завизжала, как будто свекровь отказалась уезжать после свадьбы и заявила, что будет жить с нами». На мой виск выбежал Анджей, голый и сонный. Оделся, правда, быстро, но Жустина все равно возмущенно мявкнула. «Аристократка фигова!» Буртну достопочтенный архимаг и мой без пяти минут муж. А мне сказал, «Не бойся, это верно». «Он что, знает этот ужас, намеревающийся снести замок? А потом Анджей меня вообще добил». «Он на свадьбу прилетел». «На свадьбу?» «Ну да, я же говорил, мы в впятером учились. Я, Нагас, Бальтазар, Геральд и вон Верн. Вообще он Виверн, но предпочитает сокращать». Верн меж тем с легкостью прошел через защитный купол и уселся в саду, отряхнулся, сложил перепончатые крылья, потянулся и уставился на нас. Яркие, как янтарь, глаза с любопытством меня осмотрели. А от голоса содрогнулся дворец. «Так вот она какая! Прямо как ты описал!» «О, поверь!» – усмехнулся Анджей. «Она еще сонная и малоактивная. Подожди до обеда!» Ставлю гримуар на то, что уже к вечеру ты лишишься пары шипов, килограмма чешуек и, возможно, глаза. Да тебе лишь бы гримуар профукать, пробурчала я. Вот, кстати, Верн с этим и поможет. Уничтожит гримуар? Как? Сожрет. Просто и легко ответил Анджей. Я не стала говорить, что хоть меня и напугал его академический приятель, против того, чтобы его покормили, я ничего не имею. Совершенно не обязательно скармливать ему всякую гадость. Пусть кушает на здоровье тортик. «Ну, Анжель, расскажи, как ты с ней познакомился?» Я впала в глубокие раздумья. Как-то сходу вывалить на невинную, в общем-то, ящерку нашу историю не хотелось. Но прежде, чем мы успели определиться с версией, раздался голос леди Брэндвид. «Она победила в отборе невест! Верн! Стала лучшей ведьмой королевства!» «Ну вот, сейчас нас еще и идиотами обзовут!» Может, леди Брэндвитт не хочет тратить на дракона кучу еды и надеется, что он посчитает нас психами и улетит домой. «Отбор?» – удивился Верн. «А, а что, что это?» «Это древняя традиция, испытание в которых лучшие ведьмы сражаются за руку и сердце мужчины». Дракон думал-думал, а потом как выдаст... «Ух ты!» «Я тоже такой хочу!» Конец книги. Читала Ирина Орефьева.